Однако ближе к ночи сестры сварили себе по картошке, причем ели с отвращением и картофельный суп с луком, и пюре на второе, и кефир на третье. Очень хотелось пирожного, мороженого или конфет, в крайнем случае хлеба с сахарком. — Как это мы могли есть такую бяку? — сказала Лиза, не доев картошку. — А что делать? Пенсии-то маленькие. — А зачем нам семнадцать ящиков? — спросила Лиза. «Но мы же хотели сделать прихожую, ты помнишь полки?» «Да ну», — сказала Лиза, — «какая-то противная квартира, нищета какая-то, никого невозможно пригласить в гости». «А куда кукол то подевались?» «Да ты помнишь, наша внучка-то три года назад. Ах, да, она в последний раз приезжала и выкинула все старые игрушки, в которые когда-то сама играла. Мы берегли для ее деток, берегли...» Она приехала и выкинула. «А мой велосипед?» — спросила Лиза. «Его разобрал твой внук. Хотел собрать из него автомобиль, но потерял какой-то винтик». «Ах да, он еще сломал нашу швейную машинку, ах да». «Милые детки», — сказала Рита. «Вот они удивятся, что вместо двух старушек у них появились две девочки-бабушки». «Они нас не узнают», — сказала Лиза. Они нас выкинут из квартиры и начнут вести следствие, кто убил старушек и кто живет вместо них. Ты представляешь? — Да. А как теперь почтальон нам отдаст старушкины пенсии? Тут девочки всерьез забеспокоились. Пенсию принесет знакомая почтальонша. Рита получала пенсию через два дня, а Лиза — через неделю. Надо было что-то предпринимать. Теперь вопрос, как выглядеть перед соседями. Соседи были люди очень активные, все время то слушали музыку, то ругались, то роняли посуду, то их дети сидели на лестнице, курили и громко разговаривали на таком языке, от которого у старушек закладывало уши, темнело в глазах и прекращалось всякое понимание. И так ничего не понимая, старушки уходили в магазин, в парк, в библиотеку и возвращались в подъезд, где на лестнице Очень плохо пахло, воняло дымом, как после пожара, и шел громкий разговор молодежи на непонятном языке. Девочки Рита и Лиза стали думать, как быть. Можно, конечно, уходить в парк или библиотеку допоздна, но молодежь, что самое опасное, именно на ночь глядя созревала для решительных дел. И по утрам в подъезде очень ругалась уборщица, которая вообще приходила, только когда имела свободное время, а кто в наше время его имеет. Уборщица приходила тогда, когда жильцы писали жалобы в городскую газету и даже в правительство. Сестры и так до своего волшебного преображения жили, как возле вулкана. Соседские дети очень следили за старушками и время от времени взламывали их квартиру. Дело кончалось плачем старушек, приходом милиции и констатацией того факта, что ничего не украдено, только приходили попить водички, а ваше барахло нам ни к чему. Составлялся акт, и еще долгое время проходы старушек через подъезд на улицу сопровождались громким искренним смехом детей. Лиза и Рита притихли. Если бы они жили на первом этаже, можно было бы выходить через окно, а они жили на шестом Девочки представили себе, что будет, если они выйдут на улицу. Исключение составляло раннее утро. К утру все компании обычно уставали и разбредались. В пять утра, это было проверено, они все спали. Но возвращаться нужно было не позже девяти. В девять утра часть детей уже была в школах, а та часть, которая прогуливала, еще спала. Те же, кого судьба в виде непреклонных родителей выгоняла на улицу идти в школу, держались первые два часа подальше и от школы, и от дома. Надо было также избегать и взрослых. Обычно все в подъездах волей-неволей знают соседей, особенно с годами, а дом стоял уже тридцать лет. Лиза и Рита получили эту квартиру после того, как их еще сравнительно молодых женщин, 55 и 57 лет, выселили в новый район, а в их прежнем доме устроили сначала ремонтную контору, а потом вообще ничего, а теперь там был сквер и песочница. Лиза и Рита еще были тогда счастливы, что их поселили в доме с лифтом и с балконом, но все 30 лет... Их донимали люди, которые обязательно хотели переселить сестер в еще худшие квартиры или вообще в другой город, чтобы самим жить именно в этой удобной квартире с балконом и лифтом. Эти люди постоянно пытались навещать бабушек, особенно когда пронюхали, что Ритины дела плохи. Разумеется, эти люди предлагали бабушкам деньги, и очень большие. Бабушки же привыкли к своему новому жилью и к двум милым чистым комнаткам окнами в садик, к балкону, на котором они гуляли, то есть дышали воздухом, когда нормальным человеческим путем уйти из дома было уже нельзя. Тогда-то старушки придумали еще и корзиночную почту. Та, что дома спускает из окна корзинку на веревке, а та, что внизу, кладет туда покупки. Это на случай, чтобы соседские дети не обобрали по дороге к лифту» в лифте или же на выходе из лифта тоже. Идти пешком вообще не представляло тогда смысла, да и последние десять лет не по силам. Шутка ли, шесть этажей, да еще соседские деточки, не голодные, но любопытные. Кроме того, вставал вопрос об одежде, невообразимо было ходить в том, в чем ходили в последнее время Рита и Лиза. В этих аккуратно залатанных, но уже редких, как решето, юбках — Причем Рита и Лиза надевали их по нескольку, одна на другую, для тепла и прочности. Кофты-то были свои и свои вязки, шерстяные. Рита даже умудрилась построить зимнее пальто. Перед вязаный, спинка суконная, воротник тоже вязаный, а рукава суконные. Но манжеты опять-таки вязанные. Сестры считали это их общее зимнее пальто последним криком моды. Они видели, каким завистливым взглядом провожают их старушки из очередей и со скамеек. Сестры носили это пальто по очереди по праздничным дням, а дети давились от смеха, глядя на старушек. Дети просто плакали от смеха. Бабушкам приходилось тяжело, но это было ничто по сравнению с тем, что ожидало их двух теперь маленьких девочек. Рита с Лизой беседовали всю ночь, пустив в кухне для шума воду из крана. Раньше, когда они были детьми, они ссорились, играли, сплетничали. Рита воспитывала Лизу, Лиза сопротивлялась. Кругом были взрослые, которые не разрешали поздно приходить, болтаться с кем попало и приносить плохие отметки. Времена были суровые, голодные. Однако папа и мама, хоть и голодные, но тоже были суровые. Папа и мама держались всегда вместе, потому что были времена, когда судьба их разлучала, и поэтому они молча и крепко держались друг за друга и как будто бы вели все время безмолвный разговор, прерывая его, затем, чтобы сказать что-нибудь девочкам. Папа с мамой и умерли с разницей в день, словно спелись. Они хотели умереть вместе, но не получилось. Мама умерла через сутки. Полежала-полежала и не проснулась. На похоронах люди говорили, что старикам повезло и что такое бывает только в сказках. Жили счастливо и умерли в один день. А все равно не в один же момент умерли эти счастливые якобы люди. Кто-то успел увидеть и понять, что остается один, и кто-то плакал.